Глава 43 Сестра Каллигулы, Левилла, слонялась среди росших в кадках пальм на крытой террасе императорского дворца. Ее каштановые волосы были распущены, ветер трепетал их. Она знала, что это ей идет. Левилла была одета с обдуманной небрежностью, скорее раздета, чем одета. Она поджидала любовника и скучала. Из трех императорских сестер старшая, Друзилла, была подобна вихрю, младшая, Агриппина, напоминала задумчивый ветерок, средняя, Левилла, бурю. Она была похожа на смерч, на страшный смертоносный омут. Она будоражила мир, Она способна была скружить голову любому, начиная с раба, который полол грядки в Палатинском саду, и кончая сливками сенаторского сословия. О Афродита, как она сумела одним только взглядом разжечь стоически холодное сердце мудрого Сенеки. Он часто бродил по саду, чтобы увидеть ее чувственный рот, эти обжигающие желто-зеленые глаза. Левилла с жадным нетерпением меняла любовников, так что Рим холодел от ее неистовств. Но любовь ее к Луцию была исключительна. Чуть ли не месяц она оставалась ему верна. По холму победы к палатину спешил всадник. Левилла перегнулась через перила, скрикнула и замахала рукой. Еще в седле... Всадник весело приветствовал ее. Потом соскочил с коня и вошел в ворота. Левилла не видела, как перед Луцием неожиданно выросли четыре огромных германца с мечами в руках. Как начальник стражи арестовал его. Она ждала на террасе, через которую он должен был пройти к императору. Вскоре он появился между четырьмя громилами, сгорбившийся, испуганный в глазах тревога. Левилла расхохоталась. Смех ее был приятен, если бы в нем не было столько откровенной грубости и бесстыдства. «Что такое? Ты и з такой свитой? Почему же они тебя сразу не сковали по рукам и по ногам? В какую же темницу тебя бросят? Я принесу тебе то, что ты любишь больше всего». Громко хохоча она отпихнула претерианца и при всех поцеловала Луция в губы. «Я знаю, что. Ты будешь получать это каждый день». И презрительно добавила. Какие, однако, глупости приходят братцу в голову. Мозг Луция судорожно работал. Что произошло, о б о г е что произошло? Он предстал перед императором. Движение руки и с т р а ж и исчезла. «Недалеко, наверное», – мелькнуло в голове у Луция. Лицо императора было непроницаемо. Они были одни. «Прости мне, д о р о г у й эту шутку. Я знаю, шутка неуместная, но ты извинишь мне мой каприз». Луций был как в огне. Ласковый тон императора его не успокоил. «Напротив. Откуда же будет нанесен удар?» «С какой стороны?» Император испытывающе смотрел на Луция. «Расскажи мне прежде всего, как ты устроил дело в Анции?» Луций заговорил, голос его дрожал. «Я доехал до Тарацины, а потом снова вернулся в Анции. Сделка с Авиолой почти завершена. Он сам придет к тебе, чтобы договориться о деталях». «Вчера я ужинал с Макроном и Валерией». Луций вздрогнул. Макрон обвинил Авиолу в подготовке заговора против меня. к а л и г у л а внимательно изучал лицо Луция. Он заметил, как глаза его расширились от удивления. Удивление оказалось искренним. Макрон советует отдать Авиолу под суд. Ему нужны его миллионы, — вырвалось у Луция. Он давно по ним тоскует. Луций з а п н у л с я пораженный новой догадкой. Но, может быть, золото он предложит тебе, а сам удовлетворится уничтожением его семьи, потому что тут есть еще и другие обстоятельства. Какие? Говори. Несколько дней назад Валерия устроила мне отвратительную сцену, Кроме того, мне известно, что она подослала убийцу к дочери Авиолы. Я сказал ей, что думаю об этом, понимаешь? Она из-за меня натравила своего отца на Авиолу. Это ее месть. Авиола невиновен. Губы Каллигулы вытянулись в две бледные ниточки. Глаза императора наполовину были прикрыты веками. Ты утверждаешь, что Авиола невиновен. что это месть Макрона. Что же мне посоветуешь? Луций выпалил. Сделай а в и л у своим финансовым советником. Император рассмеялся. Ты сошел с ума? Луций с жаром продолжал. Я думаю о Риме. Государству нужны деньги. Миллионы авиолы? Но их хватит ненадолго. Ты придашь его суду? и голова его слетит. Ты получишь много, конфисковав имущество Авиолы, у него куча денег. Но что если устроить так, чтобы императорская и государственная казна через него получала сотни миллионов постоянно, непрерывно, ты понимаешь, д р о ж а й ш и й Запавшие глаза императора блеснули. Он с минуту смотрел на Луция, потом встал и начал ходить по комнате. «Твой совет мудр, Луций, завладеть этим живым источником золота. Прекрасная мысль!» Он резко повернулся и крикнул. «Чтобы он почаще бывал здесь, в моем дворце? Чтобы вы могли подготовить заговор прямо у меня под носом и в удобный момент отправить вслед за Тиберием?» Луций вскочил. Он покраснел до корней волос. «О чем ты говоришь, мой Гай?» «Ты не веришь мне, мой возлюбленный Цезарь? Не г о в о р я о любви ко мне. Я знаю, о чем ты совещался со своим отцом здесь, в саду, когда мы пировали». У к а л и г у л ы блестящего оратора, от злости сдавило горло. Голос срывался, не повиновался ему. Он хрипел. «Вслух вы говорили о шарфе Сервия, а шепотом о том, что убьете Тиберия и меня, и меня». «Пойми, дорогой, мой отец хотел после смерти Тиберия вернуть республику, но я нет. Когда ты ехал к Тиберию, я встретил тебя у ворот дворца. Я шел предупредить тебя. Но ты не остановил коня, ты помчался дальше». Каллигула был непреклонен. «Ты предал меня». Луций воскликнул. «Отца я предал, а не тебя. Я убил его этим». До сих пор я не могу смотреть в глаза матери. Я даже не ночую дома. И все это из любви к тебе, клянусь всеми богами. Не клянись, у меня есть доказательства. Император бросил на стол проржавевший металлический футляр. Узнаешь? У Луция перехватило дыхание. Страх сжал горло. Он упал на колени. «Смелуйся, мой цезарь. Да, я знаю т о т футляр, но я не видел его с тех пор, как умер Тиберий». Луций отчаянно защищался. «Разве я не привел свой легион, чтобы охранять тебя? Разве я не вывел легион на форум, когда ты был еще в мизене возле праха Тиберия, чтобы мои солдаты провозгласили тебя императором?» к а л и г у л а стоял спиной к окну и наблюдал за Луцием. Его умелая защита не казалась лицемерной. Факты, которые он приводил, не подлежали сомнению. Луций в необыкновенном возбуждении воскликнул. «Я верен и предан тебе. Я, а не Макрон. Он действительно предатель». «Что ты хочешь этим сказать?» Император стал внимательнее. Луций, вне себя от отчаяния и гнева, сыпал словами. Валерия проговорилась. «Я узнал, какую грязную игру ведет с тобой Макрон и... Прости, я вынужден причинить тебе боль, но скрыть это не могу...» и Энния. Валерия сказала мне слово в слово. «Ты разве не знаешь, кто управляет империей?» «Макрон, а не твой Гай!» Отец нарочно положил свою жену в императорскую постель. Луций умолк, было слышно только его учащенное дыхание. Каллигула упал в кресло. Он был смертельно оскорблен тем, что услышал. Воспоминания подхлёстывали мысли. Все говорило о том, что Луций не лжет. Взгляды, которыми Макрон и Энния украдкой обменивались возле его постели, когда он болел. Едва прикрытое отвращение к нему Энния, отговорки и увертки, когда он хотел ее. Прав, Луций, прав. Теперь к а л и г у л а был уверен. Эти двое хотели отравить его. Луций подбежал к поникшему императору. «Ты простишь меня, дорогой? О, Юпитер, не повредил ли я твоему здоровью? О, я несчастный!» к а л и г у л а сжал лежавшую на подлокотнике руку Луция. Я благодарен тебе, Луций. Ты действительно друг, самый верный. Луций глубоко вздохнул. Ужас, обуявший его, когда под конвоем претерианцев он шел к императору, прошел. Ничего со мной не случится. Ничего не может со мной случиться. Я рожден под счастливой звездой, и опасность минует меня. Он бросился к столу, Из небольшой амфоры налил вино в чашу. Отпил и подал императору. Император жадно допил вино. Его валившиеся глаза были мутны, как матовое стекло. Какой-то странный, пронизанный искорками туман стоял в них. То, что Макрон и Энния обманули его, приводило императора в бешенство. но еще сильнее терзало другое. Когда он метался в жару, эти двое, почти рядом с ним, извивались в объятиях друг друга, как они смеялись над ним. Ничто не могло так больно задеть тщеславие и гордость Каллигула. Даже восточные деспоты не могли сравниться с ним в величии. А сирийские цари-царей и вавилонские цари-вселенной, вроде Хамураппи, не чита римскому императору. Император выше фараона, который был богом на земле. Он повелитель величайшей империи мира, он выше всех богов. А эти двое насмеялись над ним. Какую коварную игру осмелились они затеять. Остекленевшие глаза императора налились кровью. Трясущиеся пальцы впились в подлокотники кресла как зубы хищника в тело жертвы. Сверепый нрав не скрывала больше добродушная маска. Жестокость прорезала складки у рта и сморщила лоб. Император а Гай менялся у Луце на глазах. Запавшие глаза ввалились еще глубже. Черты лица заметно огрубели. Бледно-серая кожа стала почти прозрачной. Он сидел, завалившись в кресло, сжав губы и зловеще молчал. Вокруг него было тихо, как на дне пропасти. Луций в нерешительности стоял рядом, оцепенев от ужаса. Из галереи донеслось постукивание женских сандалей. Потом послышался сердитый голос. «А ну-ка, впусти меня, чурбан, дурак, посторонись лучше». «Вот я тебе сейчас пинка дам, сукин сын!» Левила влетела в кабинет императора, резко распахнув дверь и захлопнув ее перед самым носом стражника, который не хотел ее впускать. «Такой дурак! н ну, о я ему двинула по носу, так что кулак болит. А вы тут вдвоем?» Ее взгляд упал на императора, она умолкла. Таким она брата еще не видала. На лицо его спустилась тень звериной ярости. «Что с тобой, Гай?» Он посмотрел на нее отсутствующим взглядом. В его глазах горела нечеловеческая жестокость. Встал. Левилла испугалась и отступила. Он прошел мимо нее, тяжело шлепая огромными ступнями по мраморному полу, и направился к дверям своей спальни. Двери распахнулись будто в страхе перед ним. «Что с ним случилось, Луций?» Он пожал плечами. «Не знаю, вдруг чего-то испугался. Тебе, наверное, следовало бы пойти к нему». «А, трус!» Она ухмыльнулась. «Мне к нему? Хватит с меня!» «А на что же тогда э н н и вырезанная из з б е н о й слоновой кости? Или теперь уже арестила?» Левила грубо захохотала и бросилась на ложе. Луций подбежал к двери императорской спальни. она была закрыта изнутри. «Не сходи с ума и оставь его. Десять настроений в час. Знаю я его. Он, наверное, как раз воображает себя фараоном или богом. А что же ты? Свободен? Тем лучше. Иди ко мне». Она резко притянула Луция к себе.